Глава 22. Об ожиданиях друг от друга. Подводные камни правильного выбора. Брачный рынок, пожалуй, единственный рынок, где относятся друг к другу по-человечески. Только это не упрощает задачу, потому что спрос и предложение просто зашкаливают, а вот удачных покупок не так много, потому что выбирать правильно Не умеют. Берут или на вырост, или что мало, или что уже устарело и в современном мире просто не работает. То есть на лицо кризис. Что это такое? Это когда отжившее не работает, а нового еще нет, не успело сформироваться. Мало того, появилось еще одно сомнительное достижение современной цивилизации. Борьба за женскую независимость – Она спровоцировала противостояние между мужчинами и женщинами, доходящее почти что до гендерной войны. Женщины, как представительницы слабого пола, защищены государством, поэтому в современном обществе у них гораздо больше прав, возможностей, рычагов для давления и влияния, чем у мужчин. Имея в распоряжении такой мощный арсенал средств, но не умея видеть границы, они нарушили и без того хрупкий баланс равновесия мужского и женского начал в природе. Будучи неспособными к стратегическому мышлению, женщины не понимают, что пилят сук, на котором сидят. Уничтожив мужчин, они погибнут сами. Главной ошибкой мужчин в этой ситуации было пойти на поводу у женщин. Они хотели порадовать их в соответствии с главным мужским желанием. Вроде бы благородный порыв, но ничего хорошего из этого не вышло. В результате уступок мужчина трансформировался в новый подвид, в мужчинку. И стал женщинам неинтересен. Игорь Губерман. Все нежней и сладостней мужчины, Женщины все тверже и железней, Скоро в мужиках не без причины, Женские объявятся болезни. Новаторство, традиции и экологичность коня Многие, виде кризис в институте семьи и брака, предлагают вернуться к истокам. Но эта идея, несмотря на то, что кажется верной, неисполнима, потому что не все процессы обратимы. Помните, я приводил пример про зубную пасту? Так вот, даже ее проще затолкнуть в тюбик, чем вернуть все, как было. Отчасти это связано с научно-техническим прогрессом, компьютеризацией, глобализацией и так далее. То есть от процессов, мало зависящих от каждого конкретного человека. И поэтому, как бы защитники старых устоев не пытались реанимировать домострой, сделать это у них не получится. Разумеется, для своего времени домострой был очень полезен. Но сейчас от него не будет толка. Потому что старые поведенческие схемы сегодня не работают. Часто возражают, почему не работают? Они же вечные. Да, вечные. Но времена изменились. Лучшая ассоциация ⁇ дорога. Домострой писался в XVI веке. Представьте его в виде повозки, которую должны вести лошади. А в XXI веке принято ездить на машинах. Нет, конечно, можно кого-то и с упряжкой встретить, но это не норма. То есть 87% плюс-минус 1,5% ей не пользуются. И все эти споры про устои – это как споры про экологичность коня. Он, разумеется, не загрязняет воздух, но ездить на нем по автобану вы не будете. Женщины как явление природы. Правильнее будет сказать, что женщина – не человек. Она, скорее, явление природы. Это не хуже и не лучше, это просто другое. Именно благодаря женщинам, их практичности и приземленности еще живы мужчины, значит и весь человеческий род. Они всегда знают, как поставить мужчин на место. О смысле жизни задумался? Лучше утюг почини или в магазин сходи за картошкой. Но так говорят обычные женщины, а есть еще раковые. От них все мужчины сходят с ума, а иногда даже вешаются и стреляются, и спрашивается, чему тут завидовать, девушки. Или вам действительно хочется, чтобы вокруг вас были трупы? Что-то мне подсказывает, что нет. Есть еще эффектные женщины. Это те, на кого в ресторанах все смотрят. Они менее роковые, однако есть маленькое «но». У эффектных женщин следа от кольца на пальце никогда не бывает. Три вида полового влечения у мужчин. Сейчас я вам открою еще секрет. У мужчин, оказывается, есть не одно, а целых три совершенно разных сексуальных влечения. Первое им дано от природы – кабелизм. Девушки, вы только коленную чашечку оголите и все. Дальше они догадаются или додумают, как выглядит остальное. Останется только проверить – Но любой кабелизм проходит, как только пропадает эффект новизны. А это недели две. Потому турпутевка обычно длится не больше этого срока. Даже если вас будут кормить черной икрой из золотой ложечки, через пару недель вам надоест и то, и другое. Второе влечение – это то, про которое я говорил. Когда мужчина хочет порадовать любимую женщину, когда он разглядел не только тело, но и душу – это бабник – Но уже не кабель. И, наконец, третье влечение сексуальная агрессия, которую женщины не могут понять. Это когда хочется догнать, нагнуть, отыметь и пнуть. Что должна делать женщина при знакомстве? Чтобы заполучить мужчину, женщина должна сделать следующие вещи: привлечь, увлечь и удержать. Выполнить первые два пункта легче всего удается с помощью эффектности. Это внешность, умение одеваться, манеры, свойства, присущие большинству роковых и эффектных женщин. Они привлекают, они увлекают и в итоге вызывают как раз ту самую сексуальную агрессию, иногда красиво называемую страстью. Но удержать надолго с помощью этого еще ни у кого не получалось. И если мужчина из-за такой женщины не застрелится, то обязательно сбежит в поисках более комфортной жизни. К той, с которой у него любовь с интересом. Туда, где у него лежбище, как говорил Глеб Жеглов в сериале «Место встречи изменить нельзя». Потому что мужчина домой возвращается, чтобы отдохнуть и набраться сил. И чтобы потом во благо семьи опять пойти совершать подвиги и зарабатывать деньги. Несмотря на постоянные изменения в мире, миссия мужчины не поменялась со времен каменного века. Рецепты создания семьи Существуют две парадигмы для создания семьи. Парадигмы рынка и природы. Первая гласит «Ты мне дай товар или услугу, пообещай гарантии, я проверю и, может быть, куплю». Ключевое слово здесь – гарантии, и основная мотивация – Потребление. Природная парадигма говорит, надо посеять семена, долго их поливать и удобрять в надежде на хороший урожай. Без гарантий. И даже если будет много плодов, часть придется отложить на следующий год. Вдруг засуха или, наоборот, наводнение. Ключевые слова тут – отдавать и надеяться. Основная мотивация – вера. Требования к женщинам у мужчин. Жена, жарь рыбу. Какую? Ты жарь, а рыба будет. Последнее время провожу семинары на тему ожиданий и реальности. Оказалось, очень часто между этими понятиями пропасть. На одном таком семинаре мужчины более-менее быстро справились с заданием описать желаемую жену. Они хотят, чтобы та была, первое, сексуальным партнером, второе, хозяйкой, третье, подругой четвертое – готова стать матерью, пятое – готова поддерживать мужа, шестое – любила выходить в свет. На этих пунктах мужские пожелания к женщинам исчерпались. Чтобы разнообразить этот тренинг, я ввел еще два понятия. Это потолок – верхняя граница, выше которой уже подвиг, и плинтус – нижняя граница, после пересечения которой пропадает интерес. Между ними – привычная норма. Мужчины с заданием снова справились быстро. Они выдвинули женщинам привычные требования. Желательно, чтобы готовила, убирала и так далее. Требования к мужчинам у женщин. Женщины же спорили долго, по сто раз отметая и внося в список одно и то же. В итоге пришли к выводу, что мужчина должен исполнять роли. Первое – добытчика денег. Второе – защитника. Он должен быть рядом, например, когда женщина входит вечером в подъезд. Третье – завхоза. Женщина указывает мужу, например, на неработающую батарею, а он уже сам решает, как лучше ее починить. Четвертое – кавалера. Того, кто в рестораны водит и цветы дарит. Пятое – любовника. Шестое – отца. Седьмое – поддержки и опоры, когда женщине тяжело. Но самое интересное началось позже. Когда я добавил границы потолок-плинтус, выяснилось, что женщины их не только не замечают, но даже и не понимают. Это категории не из их мира. А иллюстрирует это очень наглядно пример как раз с такого тренинга. Одна женщина встала и сказала, «Мужчина должен обеспечивать семью». Присутствующие парни попросили уточнить, что для нее значит «обеспечить». В зависимости от обстановки, а сколько это в цифрах? Главное, чтобы хватало. А сколько это конкретно в рублях? Откуда я знаю? По-разному бывает. Миллиона хватит? Может и не хватить, смотря какие обстоятельства. А двух хватит? Это зависит от разных причин. А пяти миллионов? Назовите цифру. Женщина позеленела. Что вы меня тут все цифрами изводите? Говорю же, главное, чтобы хватало и так осерчало, что выскочило из аудитории. А остальные у меня спросили, вам не кажется, что тренинг провалился? Наоборот, я очень рад, что мне удалось продемонстрировать вам несоответствие ожиданий и реальной ситуации. В 21 веке мотивация потребления подчинила себе все. Но она не может нас сделать счастливыми. В выборе мужа или жены надо руководствоваться совсем другими критериями. А женщинам я советую отказаться от поисков несуществующего принца на белом коне. Обратите внимание на обычных, но достойных и доступных мужчин. Приглядитесь к ним и попробуйте их понять, поставить себя на их место. Эпилог. Доктор, вы вернули мне зрение. Нет, я вам просто очки протер. Мало кто понимает, что штамп в паспорте – не панацея. Это только начало долгого и вполне может быть, что счастливого пути. Брак и семья – не одно и то же. И надо не искать брак, а строить семью. Хотеть ее строить. Ведь часто бывает – поженились, на том и разошлись. Но если вы ищете отношения, если вы готовы вкладываться в семью, то вас ждет множество замечательных открытий, находок, и сюрпризов. Вас ждет интересное путешествие длиною в жизнь, и все у вас будет хорошо, и все получится. Но эта тема уже следующей книги. Об авторе. Алексей Капранов – популярный психолог-практик. Больше 20 лет посвятил изучению вопросов гендерной психологии. Автор и разработчик методики дневниковой психокоррекции». Ведущий тренингов и семинаров, в том числе посвященных проблемам взаимопонимания полов. Создатель популярного курса по личностному росту «33».